Вернулся один. Лицо Тернбола казалось таким же окаменевшим, как и лицо Рапоборна. Он смотрел, как плавится и растекается, словно ртуть, плод его упорного труда в течение последних десяти лет. И хотя весь он был охвачен бешенством, мысли его продолжали работать. Частица его, хоть и небольшая, мучительно размышляла, каким образом ему объяснить потерю 10 миллиардов долларов, в которой обошелся корабль. Остальная часть мозга продолжала просматривать все, что можно было припомнить о карваре Джеффри Раппопорте и Уильяме Кэймоне. Тербул прошел в свой кабинет и направился прямо к книжной полке, уверенный, что Раппопорт следует за ним. Он снял с полки, обтянутый кожей том, повозился немного с переплетом и наполнил два бумажных стаканчика яртарной жидкостью. Это был портвейн, и к тому же холодный, как лед. рапопорту уже доводилось видеть эту книжную полку, однако когда он брал один из стаканов, вид у него был несколько растерянный. И я не думал, что когда-нибудь смогу чего либо восхищаться. Вы о портвейне? Раппопорт не ответив и сделал большой глоток. Это вы уничтожили корабль? Да, я включил автоматику так, чтобы он только расплавился. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь пострадал. Похвально. А сверхсветовой привод. Вы оставили его на орбите. Я жестко посадил его на поверхность Луны. Думаю, что теперь прокоть не него мало. Он уничтожен. Великолепно. Но просто нет слов. Карвер, на постройку этого корабля ушло 10 миллиардов долларов. Теперь, я полагаю, мы можем воспроизвести его всего за 4 так как уже не понадобятся многие необязательные этапы, однако вы... Идите вы к черту!» Космонавт принялся вертеть в руках стаганчик, глядя на образующийся, там миниатюрный водоворот. Теперь им будет килограммов 10-15 легче, чем год назад. Вы соорудите еще один сверхусмотрящий и примите еще один грандиозный шаг в ложном направлении. «Вы были неправы, Тернбелл. Это не наша вселенная. Нам там нечего делать». Это наша вселенная. Убежденным тоном политика, произнес Тернболл. Он чувствовал необходимость затеять спор. Только так Арапопорта можно было заставить говорить. Но уверенность его осталась, как и всегда, непоколебимой. Это вселенное человечество, готовое, чтобы ее покорили. Во взгляде Арапорта проскользнула неприкрытая жалость. Тернболл, вы не верите моим словам. Это не наша вселенная. И она не стоит того, чтобы быть нашей. Все, что в ней есть...» Он осекся и отвернулся от Тернбола. Выждав секунд десять, Тернбол спросил. «Кэмона убили вы?» «Убить Тернгу?» «Да вы, похоже, рехнулись. Но вы могли его спасти?» Рапопорт чуть не окаменел. «Нет», — сказал он наконец. А потом повторил еще раз. «Нет». Я пытался заставить его пошевеливаться. Но он... Перестаньте. Прекратите надо мной издеваться. Я могу уйти в любую минуту, и вы не сможете меня остановить. Поздно вы разбудили мое любопытство. Что вы там говорили о черной кайме вокруг могилы Кеймана? Рапопорт не удостоил его ответа. Карвер, продолжал Тернбол, вы, похоже, считаете, что он вам так просто поверит на слово и прекратит проект существования сверхусмотрящей. Об этом даже молиться нечего. Вероятность равна нулю. В прошлом веке мы израсходовали на корабле-роботы десятки миллиардов долларов, а теперь можем соорудить еще один сверхусмотрящий всего за четыре. Единственный способ воспрепятствовать этому, открыто рассказать объединенным нациям, почему не следует этого делать. аэропорт молчал. Этермал не нарушал его молчание. Он смотрел, когда горает в пепельнице, недокуренная сигарета арапопорта, оставленная после себя полоску обуренной влажной бумаги. Так не похоже было на прежнего карверла Раппопорта оставлять непотушенную сигарету, ходить с нестриженной бородой и ряшливой прической. Он всегда бывал чисто выбрит, а по вечерам до да блеска очищал ботинки, причем, даже будучи стельку пьяным. Не мог ли он убить каймана из-за какой-то небрежности, а потом опуститься, потеряв все уважение. В те дни, когда требовалось 8 месяцев, чтобы достигнуть Марса, случались всякие неожиданности. Нет, рапорт не совершал убийство. Термо побил себя в заклад. Что угодно, что это не убийство. Да и Кейман одолел бы его в любом честном поединке. Не зря журналисты прозвали его Стенкой. Вы правы, с чего начать? Термбл резко очнулся, оборвав отвлеченные размышления. «С самого начала, с того момента, когда вы вышли в гиперпространство».